Глава девятнадцатая На часах было пятнадцать минут девятого, когда его автомобиль подъехал к Эдгару, одиноко стоявшему у рекламного щита. Вейдеманис взглянул на часы. «Опоздали на пятнадцать минут». «Прекрасный результат», — возразил Дронго. «Я думал, мы опоздаем на час. Такие пробки в этом городе. Самое обидное, что нигде нет таких широких улиц, Ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Риме. Но таких автомобильных пробок нигде нет. Она уже приехала домой? Не знаю, но соседка сказала, что она бывает после восьми часов вечера. Пойдем проверим. Они прошли к дому. На этот раз им повезло. У дома стояло несколько соседей, и они довольно быстро вошли в подъезд, пояснив, что собираются пройти к Зое Сутеевой. На втором этаже... Они позвонили в дверь. Через несколько секунд раздались быстрые шаги. Это была новая хозяйка квартиры. Дверь открылась. Перед ними стояла девушка лет двадцати, худощавая, подвижная, с длинной косой. Она была в джинсах и в темном свитере. — Добрый вечер, — сказала Зоя. — Кто вам нужен? — Здравствуйте, — поздоровался Дронго. — А почему вы открываете дверь двоим посторонним мужчинам? даже не спросив, кто мы такие. «Я слышала, как вы во дворе спрашивали наш кот», — улыбнулась девушка. «И вас видели все соседи. Если бы вы оказались преступниками, то вас бы быстро нашли, и у нас хорошая слышимость. Достаточно мне крикнуть, и сразу все соседи услышат. А голос у меня хороший, я учусь в Гнесинке». «Прекрасно», — кивнул Бронга. «Вы меня убедили. Впустить не хотите?» «Нет, у меня только одна комната и страшный бедлам. Извините, я не думала, что вы придёте в гости. А кто вы такие?» «Мы частные детективы», — пояснил Дронга. «Как интересно!» — сплеснула она руками. «Настоящие детективы! Я думала, что такие бывают только в кино. Но я не понимаю, зачем вы пришли ко мне?» «В этой квартире жила ваша тётя?» «Да». «Но она умерла три года назад. Нет, даже три с половиной». «Странно. Мы ее неплохо знали. Она разве болела?» «Нет, никогда не болела. Мы сами не понимали, что с ней случилось. Она была всегда такой здоровой и веселой женщиной. Ей было 37 лет. Когда ей стало плохо, она позвонила моей матери, своей старшей сестре. Когда мама приехала, тетю Раису уже увезли в больницу». Она умерла через два дня. Врачи говорили, что она отравилась. Но где она могла отравиться, если работала в кинотеатре? Обычным администратором. Мы потом выбросили все продукты из холодильника, но там не было ничего опасного». Дронго и не переглянулись. «Скрытие было?» — спросил Дронго. «Нет», — испугалась Зоя. «Зачем? Мы заплатили деньги». «Кажется, мой отец сдал 500 рублей и забрали тело. Нам его сразу выдали. Вы знаете, это так страшно, когда вашего родственника начинают резать или используют в качестве экспоната для студентов медицинского института. Нет, нет, мы не разрешили. И сразу отвезли ее в Подольск, на наше семейное кладбище. Никто ведь не хотел ее смерти. Зачем еще позволять врачам глумиться над ее телом?» «Это вы так решили?» «Да, мы все принимали решение. У моей мамы четыре сестры, и они собрались все вместе. Тетя Раиса жила одна, сюда никто не приходил. После развода она сильно поправилась и очень переживала, иногда садилась на какие-то диеты. Мы подумали, что она сидела на своей новой диете и съела какую-то гадость или приняла эти новые таблетки». У нее была целая куча таблеток, но в любом случае ее никто не убивал и никто сюда не залезал. А потом все собрались и решили, что в эту квартиру нужно переехать мне. Еще при ее жизни она меня прописала в своей квартире. Вот, собственно, и все, если это вас интересует. А со своим бывшим мужем она не встречалась? «Нет, никогда». Они разошлись и больше не встречались. Она была даже немного обижена на него. Говорила, что он мог бы оставить ей их квартиру. Но он продал свою квартиру и купил две однокомнатные, одну из которых и отдал тете Раисе. — А где находится вторая? — Не знаю. Кажется, на Красноармейской, но точно я не знаю. — Понятно. Вы можете сказать, где похоронена ваша тетя? «Я же сказала, в Подольске. У нас там похоронен дедушка и прабабушка. Хотя в могилу к моей тёте один раз кто-то пытался залезть. Но это были, видимо, местные бомжи». Исчерпывающий ответ согласился Дронго, оборачиваясь к Эдгару. «Кажется, здесь всё. Пойдём на улицу». Они вышли на улицу. «Отравление», — задумчиво произнёс Дронго. Умирает молодая женщина в возрасте 37 лет, при этом ее бывший супруг профессор химии. Снова совпадение или случайность? — Не слишком ли много совпадений? — в сердцах произнес Вейдеманис. — Тогда для чего? Какой в этом смысл? Квартира все равно принадлежала его бывшей жене и была зарегистрирована на ее имя. Она даже прописала к себе свою племянницу. Если мыслить логично, получается, что она знала какой-то секрет, если, конечно, ее намеренно отравили. Какой секрет инвалида она могла знать? — Может, я поговорю с его домработницей? — предложил Эдгар. — Поговори, — кивнул Дронго, — хотя я не думаю, что это нам поможет. Нужно ехать к нему на родину. Нужно поговорить с теми, кто знал его в детстве, еще до того, как он попал в эту аварию. Я все время думал, что именно меня беспокоит в его речи, и понял, что он часто приводит цитаты из французских классиков. В его рукописи эти цитаты тоже встречаются. «Я поеду завтра к нему на родину и попытаюсь что-нибудь узнать». «Лучше поеду я», — решительно предложил Эдгар. «А ты поговори еще раз с ним и с его домработницей. Я думаю, он не будет против, если ты снова у него появишься. В его положении каждый гость как праздник». «Не уверен, но попробуем», — согласился Дронга. «Тогда возьми на завтра билет в Киев. Оттуда отправишься к нему в область. Наверное, есть местные авиалинии. Или бери машину и сразу поезжай в эти репки» они ведь находятся в Черниговской области, это рядом с Киевом. Может, тебе удастся выяснить какие-нибудь интересные факты о его прежней жизни? — Сделаю, — пообещал Эдгар. — Все сделаю и завтра тебе позвоню. На следующий день Вейдеманис улетел в Киев, а Дронго позвонил профессору Караедову. — Григорий Павлович, добрый день, — сказал он, услышав уже знакомый голос — Это говорит эксперт, с которым вы вчера встречались. «Да, я, конечно, помню, господин Дронго. Очень рад, что вы позвонили. Почему-то я был уверен, что вы мне перезвоните». «Я могу узнать, почему?» «Конечно. Мне показалось, что между нами была какая-то недосказанность. Вы ушли явно неудовлетворённый нашей беседой, и я подумал, что вы обязательно захотите вернуться». К тому же ваш помощник уже успел вчера побывать у нас во дворе и расспросить всех о моей домработнице. Потом он побывал в институте, где я работаю, и очаровал нашу сотрудницу отдела кадров, которой всегда нравились сдержанные прибалты. Продолжать? Я начну думать, что вы следили за моим напарником весь вчерашний день. Нет, во дворе находилась машина с моим водителем, и он слышал, как тот всех расспрашивал а в институте меня все знают и, конечно, мне сразу сообщили, что ваш напарник, простите, что считал его помощником, интересовался мною и моей личной жизнью. Вы, очевидно, решили не успокоиться и все-таки проверить, почему я так настойчиво пытался забрать рукописи. Я понял, что мои объяснения вас не совсем устроили. У меня есть нехорошая привычка доводить все до конца, сказал Дронго. Она хороша только в постели, а не в жизни, — заметил Караедов. Вы знаете, чем обычно заканчивается человеческая жизнь? Любая человеческая жизнь. Самого гениального человека, самого великого полководца и самого ничтожного раба. Она заканчивается смертью, распадом всего сущего, исчезновением тела и души. Вы еще и воинствующий богохульник. — ставил Дронго. «Можно подумать, что вы истово верующий», — презрительно произнес Караедов. «Любой нормальный человек понимает, что там ничего нет. Полная энтропия — распад всех молекул, которым уже никогда не сойтись в той характерной последовательности, в какой им удалось однажды собраться. Случайно и однажды. Воскресения не будет». Это противоречит любым научным методам. И значит, любая человеческая история, если доводить ее до своего логического конца, заканчивается смертью. Любой рассказ, любой роман, любая история. Могут быть самые разнообразные приключения, какие угодно переживания, но в конце всегда смерть. Это завершающий аккорд для всех. Трудно не быть экзистенциалистом «При подобных условиях, как вы считаете?» «Я предпочитаю думать, что могу помочь другим молекулярным соединениям выстоять в этом сложном мире», — ответил Дронго. «Это демагогия», — добродушно парировал профессор, «а ваш напарник и вы слишком пристрастно ко мне относитесь. Не можете простить мне эти глупые рукописи, которые я создал в порыве какого-то непонятного ребяческого восторга» а потом их сожгли», — напомнил Дронго. «Мне казалось, что прежде чем сжечь второй том «Мертвых душ», Гоголь создал первый, а вы сожгли практически все свое литературное творчество. Вы знаете много людей, которые готовы отказаться от целого пласта в своей жизни». «Вот вы о чем», — понял профессор. «Но это глупо. Рукописи были неким символом моего возможного преображения в другого человека, в более сильного и свободного, может быть, гораздо худшего, чем я есть на самом деле, но это были всего лишь мои фантазии, за которые меня нельзя наказывать. Или вы считаете иначе? Вы разрешите мне к вам приехать в любое время, когда вам удобно, и учтите, что сегодня у меня лекция, и я буду дома после семи вечера. Заодно Я попрошу задержаться и мою домработницу, чтобы вы могли с ней переговорить. Вы очень любезны. Я даже готов позвонить племяннице моей жены, которую вы вчера навестили. Продолжал издеваться Караедов. Вы ведь вчера там были. Только не лгите, это некрасиво. Не буду. Неужели Зоя позвонила и сообщила вам о нашем разговоре? Она вас даже не знает. Конечно, нет. Все проще. Я просчитал ваши возможные действия, ведь ваш напарник искал именно мою бывшую супругу. Представляю, какие страшные фантазии приходили к вам в голову, когда вы узнали о ее смерти. Наверняка решили, что я ее отравил. Хотя зачем мне это нужно? — Действительно, зачем? — спросил Дронго. — Это стереотип глупого мышления, — убежденно произнес профессор. Если жена... Меня не устраивает, и я профессор химии, то я обязательно должен ее отравить. Или вы решили, что она знает какую-то страшную тайну обо мне? Ну, это тоже глупо. Я достаточно публичный человек, и все мои научные труды уже опубликованы. Я ведь не могу перемещаться в пространстве, даже быстро переходить из одной комнаты в другую. Поэтому никаких особых тайн у меня быть не может». — Я приеду к вам после семи, — сказал Дронго, — если вы меня впустите. — Обязательно, — сказал Караедов, — и даже попрошу Геру Даниловну сварить нам хороший кофе. — Я кофе не пью, — сообщил Дронго, — только чай. — Заботитесь о своем здоровье? — Нет, просто больше люблю чай. — Хорошо, тогда мы сделаем для вас хороший чай. До свидания, господин Пинкертон. «Надеюсь, что вы не наделаете глупости сегодня днем. Иначе вечером я буду очень разочарован. И не пытайтесь снова искать компрометирующие меня факты. Вы выглядите идиотом. Неужели вы действительно считаете, что в моем положении можно быть серийным убийцей?» «Нет», — ответил Дронга. «Конечно нет. Можно быть только редактором серийного убийцы». Караедов замолчал на пять секунд. На шесть, семь, восемь. Вы не хотите успокоиться? С явным сожалением произнес профессор. Ладно, увидимся вечером. До свидания, если вы, конечно, решитесь ко мне прийти. Дронго убрал телефон и громко выругался. С таким противником ему еще не приходилось сталкиваться. Он даже не мог предположить, что главное потрясение были впереди.